Вот что случилось на опушке густого леса под Новый год. Стояли осыпанные снег По низкому небу были серые облака И белые хлопья Падали на землю В этот час Возле высоких сосен Возле пушистых дерев Стояли две девочки И один мальчик Обязательно наше письмо увидит Прочтет и придет к нам в гости да. Вот славно будет И ребята ушли А тут Откуда не возьмись Лиса Зачем это им сюда приходить понадобилось? Интересно хм, Письмо написали Куда же это они его спрятали? А, вот оно А, на праздник приглашают На новогоднюю елку Вот бы мне туда попасть Спрячу я это письмо на всякий случай Может быть, оно и пригодится Ах, батюшки, вот Ты что здесь кума делаешь? Гуляю с духом душу. Не верю. Почему улыбаешься? А что мне плакать-то? Я вот на праздник иду. Ну, какой праздник? Ребята из города Деда Мороза пригласили. Снегурочку, ну и... меня, конечно. А почему это тебя? Наверное, понравилось. Может, и тебя позовут? Нет, меня Дед Мороз не возьмёт. Что так? Да будто не знаешь, за то, что я в колхозе овцу зарезал. нехорошо хорошо, Что, ай-яй-яй, а сама курицу кто украл? Да, курицу? Да я и в глазах ее не видела. Это ты Морозу сказки рассказывай, я-то видел. У тебя рыльца пушку. Ну, что ты привязался? Ох, до чего охота на праздник попасть. Слушай, кума, за меня замолвит словечко, пусть Дед Мороз и меня возьмет. Постараюсь, иди. А не то я Деду Морозу про курицу расскажу. Он и тебя в город не возьмет. Прощай, покуда. Помни. Хм, курица. Да не курица в осень. Маленькой цыпленке стоит из-за этого шум поднимать. Как бы серый правду мороза об этом не сказал, тогда и меня на праздник не пустят. re yeah. запретил его трогать. Ой, кто тут? А, тетенька Лиса. И я. Пойдешь на праздник? Пойду. А куда? В город. Ребята пригласили Деда Мороза, Снегурочку, меня и тебя. Вот здорово! Надо деда Морозу и Снегурочку искать. А как их найдешь? Они где-то по лесу бродят. А я сейчас у дяди Здесь Кто меня из дупла Вызывает Зачем? Это я Залик Нас в город на праздник пригласили Посмотрите, пожалуйста Вам с дерева виднее Не идут ли Дед Мороз и Снегурочка? у, -у, -у. Никого не видать Нет Кто-то идет Кто-то Это ёж еж и нежишка переваливаются. Угу! Это правда, что нас на праздник пригласили? Нет, только что волк об этом сказал. Правда? Ха -ха -ха. Чистая правда. Правда. Интересно. Ой, а я какую хорошую песенку выучил. Обязательно на праздник и спою. А сейчас, заянька, не споёшь? Могу. Время приближается близок сейчас Будет то, чем я села на празднике у нас. Тебя за это обниму и поцелую. Нет, спасибо, тетенька Лиса. Вы уж лучше воздушный поцелуй пошлите. Сла -сла -сла -сла Славная песенка. Апчки. Будь здоров, папочка. Будь здоров, дядя Юж. Спасибо. Эх, меня в норе прохватило. Ну, вы, Деда Мороза, дожидаетесь, а я по своим лихим делам побегу. Дяденька Филин, вам с дерева виднеть. Смотрите, не идут Мороз и Снегурочка У -у. Слышу, вижу Снегурочка с Дедушкой Морозом по лесу шагают Сейчас мы им расскажем Обрадуем Кружево <свят> хрустальный Лес Свечат звёзды дальние Ласкова с небес Луч весёлый месяца Белый свет струи Точно к небу лезвится Эта лягаешь и сосенцы, не касаний его. А такие напротивки Здравствуйте, дорогие! С праздником вас! Здравствуйте! Здравствуйте, Здравствуйте Дедушка, Дедушка Мороз! Мороз. Здравствуйте, Мегурочка! Как живете? Хорошо. Хорошо. хорошо! Вот это замечательно! А где же медведь? Что-то я его не вижу... Он в берлоге спит. А ну-ка позвать его. Мишка! Дедушка медведь! Дедушка, медведь! Дедушка Я ему мешок оставил стеречь. Не беспокойся, дедушка. Сейчас и медведь придет, и мешок принесет. В нем ведь подарки, Снегурочка. Вот он, вот он, дедушка Мороз. А где мешок? В полном порядке, в надежном месте. Тащи его сюда. А его и тащить нет надобности. Вот он, под сугробом. Вот. А ты, дедушка, беспокоился? Молодец, Михаил Топтыгин, хвалю. Спасибо. О, ничего такого. А какие такие новости? Ну-ка, беленькая, расскажи. Ой, ребята из города нас на ёлку пригласили. А ты откуда знаешь про это? Мне тетенька лиса сказала. А где она? Я здесь. О, -о, -о. ну, рассказывай. Сейчас я вам всё подробно расскажу. Что с тобой, зайка? Да. А что ему нужно? Угу, нелегко его принесла. Ой, ой, ой, ой. А ты не бойся, Беленькая, мы же все здесь. Здравствуйте. Что скажешь? Зачем пожаловал? Ну, кума, смотри, не подведи, помни. Не сомневайтесь. Я слышал, тут на елку зовут. Вот я тоже хочу. и не говори, я на тебя ох как сердит. Я тебе колхозную овцу не прощу. Какую овцу? А, вспоминаю. Так это ее заяц загрыз. Она меня сказал Я? Ой, ну почему я не лев? Успокойся, Беленькой. И как тебе, Волк, не стыдно? А что, я вам еще больше скажу. Пришли ребята из города, хотели елочку срубить, а я не позволил. Напугал, они убежали. Кума, подтвердить? Что подтвердить? Как что? Ну, то, что я сказал. Вот еще. Стану я всякие глупости подтверждать. Глупости? Ах, вот ты как. Ладно, вы, Дедушка Мороз, ее не слушайте, она в колхозе кур ворует. Я? Кур? Дедушка Мороз, ну что же это? Кто вас тут разберет? Оба хороши. Дедушка Мороз, ну что вы, мне не верите? Вот, пожалуйста, что это? Бумажка какая-то? доказательства что волк неправду сказал. Записка. А ну-ка, прости, Снегурочка. Сейчас. Деду Морозу. На полянке возле школы елка пышная растет. Там встречаем мы веселый и счастливый Новый год. Со Снегуркой приходите к нам на праздник поскорей и с собою приводите Всех своих лесных друзей Ой. И подпись Юнаты Кто-кто? Юнаты А кто это? Это еженька, мальчики и девочки Друзья живой природы Ну, волк Что ты тут про ребят наговорил? Пошел прочь отсюда, лгун Кривитник Обманщик Ого. Глаза бы мои на него не глядели. Ой, ну почему я не тигр? Вот учись, еженька, как нехорошо обманывать. Я учусь, папочка. Ну, кума, с тобой мы еще поговорим. И волк убежал. Он спрятался и стал ждать, что же будет дальше. А дальше было вот что. А ты, Лисонька, молодец. Откуда ты эту записку взяла? Мне ее ребята дали, просили вам передать. Спасибо тебе. Ну, друзья, как же мы решим? Пойдем в город к ребятам в гости? Конечно, они такие славные. Совершенно верно. Будь здоров, папочка. Спасибо. У -у. И я с вами полечу Ну, в гости, так в гости Дай-ка мне, Мишенька, мешок с подарками Вот он, держи, Дедушка Дедушка Мороз шел дед мороз со своими друзьями в город теперь куда идти? Трудная задача. Ой, вот школа. Да, и там школа. Да и вот школа. Дядюшка Филин, посмотри, где на школьном дворе елка выросла? Сейчас, я мигом. Угу, угу, угу. И полетел Филин на поиск. Долго кружила над городом, Долго искал школьную елку. У -у -у, у -у. Сюда, ко мне, Дед Мороз, Снегурочка, Все за мной! У -у -у, у -у, у -у. Увидели путешественники большие ворота. Только хотели войти, А навстречу им девочка. Здравствуйте, дедушка Мороз. Здравствуйте, Здравствуй, Слегурочка. Добро... Здравствуй, здравствуйте. Вот мы прибыли к вам на праздник. Спасибо. Ну, дочка, а как же тебя зовут? Галя, староста юнацкого кружка. А, -а, а, так это не ты ли нам через лесу записку передала? И не краснеет А вы почему, Галя, адрес в записке не написали? Ой, простите, мы так спешили, так спешили Филин, э -э -э, с крылью сбился пока этот Как ее? Елку нашел А где же, Галя, ваша елочка? Покажи ее нам Да, пожалуйста, да Интересно О, любопытно Идемте за мной Смотрите, вот наша елочка Знатно, хорошую елку вырастили Молодцы, ребята, хорошо украсили Это самое, как его, красота Очень хорошо, очень хорошо. Так бы, кажется, и села ее вместе с игрушками. К нынче праздник новогодний, в каждом доме у ребят. Судьбы сегодня разукрашены стоят. У брата елку чудесными нарядами. Долгожданный Новый год нам в пистеле А теперь можно и наш праздник начинать. Это мешок, дедушка. Это мы его с собой принесли. Мы? Хочешь знать, что здесь такое? Хочу. Сейчас увидишь. Снегурочка, развяжи мешок. И Снегурочка развязала мешок. Чего в нем только не было. Какие хлопушки. А фонарики. -ч -ч. Будь здоров, папочка. Спасибо. Фонарики... Красота! А ленты ленты! Можно я их на хвост нацеплю? Угу, и мне чего-нибудь дайте. Обязательно, дядя Филин? Колпачки разноцветные. Я возьму, можно? Каждый получит. Я ведь для всех принес. Правильно. Как красиво. Надень же, Галя. И я надену. И ты тоже. Дедушка, погляди, пожалуйста, без зеркала не поймешь, хорош ли мне этот колпачок или нехорош. Есть у нас в школе зеркало, большое до самого потолка. Идемте за мной, Снегурочка, Лизенька, я вам покажу. И я пойду. И меня возьмите. Я тоже хочу. И я, и я с вами поковыляю. И я, и я, и я. Пойду-ка я с ними, погляжу, как они будут прихорашиваться. Все ушли, а тут волк. Как значит, без меня на праздник пришли? Ёлка, как бы не так. Я им сейчас все игрушки Побрваю, ёлку сломаю Будет им праздник Мне волку и поверим Ушли на елку звери А с ними Дед Мороз У -у -у! Я... злою, от ненависти в бою, обильно мне до слез. Ушли они на елку, с собой неудови. Ну, сейчас я от меня попадет. Фу, какой мне колпак противный достался. Желтый. Может быть, здесь в мешке какой-нибудь другой есть? А, попалась. Так-то ты. Да пусти, пусти. Не пущу сейчас я тебя. Да ну, ты выслушай, выслушай. Знаю я твои сладкие речи. Да, ты, не кричи, так услышит кто. Я жена лошна. Что нарочно? Я нарочно тебя выдала, чтобы Дед Мороз меня с собой взял. А зачем? Чтобы тебя впустить. Врёшь ты всё. Вот никогда не есть мне больше курятины, если вру. Ну смотри, кума, последний раз тебе поверю. Я им сейчас праздник испорчу. Ёлку из земли вытащу. Все обломаю. Чш. А ты на чеку будь, следи. Вдруг цок-цок лапами. Ёж. А -а -а -а -а будь здоров, братец Ёж. Спасибо. Постой, постой. А что это там? Где? Никого нет. А мне показалось. серый хвост мелькнул. Да ты! Это у тебя от насморка. Ах, какой у тебя колпак красивый! Он так тебе идет. А хочешь, я тебе свой отдам? Пойдем скорее к зеркалу, посмотрим, какой лучший. Я, я. Пусть здорово, пусть здорово. Молодец, рыжая, увела ежа. Ну, за дело. И принялся волк-волчища тащить елку из земли. Пустит, надрывается и не видит, что заяц за его спиной стоит. На него смотрит. Ой, Б -б -б -б батюшки, волк елочку сломать хочет. Би -би -би -би Бежать надо за Дедом Морозом, а лапки отнялись. Ой, почему я не лев? Тихо, зайка, тихо. У-у-у, ты не лев, ты же все-таки заяц. Где твоя смелость? Нету. Где же она? пятки ушла. Зачем? Там ей поспокойней. Ой, что делать? Что делать? А? Придумал, придумал. Схватил заяц рогожу, которая тут лежала, завернулся в неё Увидел ведро, нахлобучил на голову. Да как заорет на волка. Ой, ой, кто ты такой? Я грозный зверь, зайцезавр, волкоед. Питаюсь волчатиной. Ах, я хороший, я за правду. А кто елку ломал? Полезай в мешок, а не то съем льду. И косточек не оставлю. Ай, я хорош я больше не буду. Ну, не буду. полезай, говорят. Ой, волчатиной захотелось. Лезу, лезу, лезу. Полезай. И очутился волк в мешке. А зайцу только этого и надо было. Завязал он мешок крепко-накрепко. Фу, весь взмок от этой, от храбрости. Крепко завязал. Крепко. Пойду Деда Мороза позову. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Заяц только в дверь, а лиса из двери. Куманёк! А, Куманёк? Где ты? Я здесь. Где? В мешке. Развяжи меня скорее. Как же ты в мешок-то попал? Да потом расскажу. Развязывай. Сейчас, Куманёк. И не подумаю. Ну что же ты, ну скорее скорей, сейчас приду. Да что-то в глаза попало. Не разберу ничего. А Дед Мороз и Снегурочка уже рядом стоят. Что здесь происходит? Что случилось? Ох, ох устала. Да вот, волка в мешок загнала. Он хотел елочку... Ты загнала? Я. А кто же? Неужели... почему я не тигра? Ну-ка, Миша, развяжи его. Сейчас мы это исполним. Только за шиворот крепче держи, чтобы не удрал. Того этого не беспокойтесь. А ну, вылезай. Отвечай, волк-волчище, как ты в мешок попал? Хотите, верьте, хотите, нет, пришел сюда страшный зверь, зайцезавр, волкает шерсть, во, голова, во, язык, во. Ой! Не верьте ему, не верьте. Ну-ка, беленькая, погнись ее. У-у-у, я грозный зверь, зайцезавр, лесоед, говори. Вот он, вот он! -а Ай, помогите, сознаюсь, каюсь, и я волка поймала. И насчет курочки неправда. Ну, съела одну маленькую, нет, ну, двух, ну, даже трех. А ну-ка, Мишенька, выгони вон обоих, чтобы они нам праздник веселый не портили. Alguns. Эй, вы, леса с волком... А ну, пошли, пошли! Это все он. Это все она. Это, он. это все она. Это, это все она. Молодец, зайка. Ловко ты это придумал. А зачем ты, зайка, рогожу напялил? Чтобы волка испугать. А ведро зачем надел? Чтоб самому не бояться. Молодец, зайка, очи! правильно Ну как, Миша, прогнал? Безусловно! Ну, теперь все в порядке. Можно и праздник начинать. Нынче праздник новогодний, в каждом доме у ребят. Сюду елочки сегодня разубрашены стоят. Убрать елку рады мы чудесными нарядами. Убрать елку Токатанный Новый год, да, бить тени принеся. колхозных сёлах, на просторах бескрайних, всё услышат всех и солы песни с баки, слышный, убрать, Долку рады мы тетними нарядыки. Токатанный Новый год, да, бить тени принеся. Тук пятники крики ТО СМЕЁТАЛЬИ И ПОЁТ И ПРИЖАЮТСЯ СУДЕСНЫЙ И, и ВЕСЁЛЫЙ НО